Вадик жил в одном корпусе с Андреем, этажом выше. Иных знакомых у него быть и не могло. Все, что находилось за пределами родного 37-го блока, Андрею казалось несусветной галией. Единственным островком посреди чужой земли он считал конвертор Между блоком и конвертором простиралась та же чужая земля, которую он проезжал, не выходя из линейки. «Здравствуй, Вадик, а я к тебе», — — С другом, — сказал Андрей, чуть запнувшись. Для него это было непросто. — Привет! — Илья широко улыбнулся и, не дожидаясь приглашения, прошел в комнату. Вадик недоуменно изогнул брови. Он почти все делал так, одними бровями. Это была единственная выразительная часть его лица. Остальное терялось в его вечной щетине, удивительно густой для двадцатилетнего молодого человека. — Кто это? спросил вадик очень хороший человек отрекомендовал андрей благородный и смелый и вообще о, -о, -о, -о протянул илья останавливаясь перед импровизированным мольбертом двумя раскрученными тумбочками опыты с формой два треугольника между ними зигзаг и еще маленький треугольничек свежо было видно что он и рад бы не издеваться, да не может. Действительно, картина получалась так себе. Половина была еще не дорисована, но то, что уже находилось на холсте, вызывало лишь недоумение. Андрею за Вадика стало неловко. Он верил, что Вадик настоящий художник. Да и как не верить? Вадик обладает довольно-таки высоким и вес два раза в неделю мыл вагоны. На краске этого хватало. Он был... Либо талантлив, либо безумен. Большинство, естественно, усматривало второе. Но Андрей в него все-таки верил. Это не картина, равнодушно сказал Вадик. Вернее, не совсем картина. Не моя. Соседка ходит заниматься. Наташенька. Ей 8 лет. А. Илья расхохотался и хлопнул себя по ноге. Купил, купил. Андрей почувствовал облегчение. «Вадик, покажи что-нибудь из подлинного искусства», — сказал он. «Из подлинного?» Тот, прищурившись по шею, и вытащил из-за шкафа квадратное полотно. «Ты это еще не видел?» «Да я что?» — отмахнулся Андрей. «Я не разбираюсь. Мне у тебя все нравится. Ну, кроме треугольников Наташенькиных». Вадик укрепил картину на тумбочке и отступил в сторону. «Прошу!» Андрей увидел дерущихся людей. Потасовка была порядочная. Человек сто, и все по колено в крови. Дрались люди не так, как Андрей с Ильей, а немного по бабьи кусая и таская друг друга за волосы. Впрочем, нарисованы они были хорошо, как настоящие, правда, очень мелко. «Оп-ля!» пля! растерянно сказал Илья. «Слушай, дружище, ты не обижайся, но это не ты писал». «Я? Больше некому». «Как назвал?» «Номер двадцать один». «Двадцать первая работа?» – спросил Илья уже без насмешек. Кажется, он был шокирован, и удовольствие от этого Андрей испытывал больше, чем сам автор. «Название ни к чему», — заметил Илья. «Название — это слова, литература. А в живописи все должно быть здесь, на холсте, в пределах рамки, верно?» «Абсолютно», — сказал Вадик. «А где предыдущие двадцать?» «За шкафом, под кроватью. Места у меня маловато». «Да», — снова протянул Илья. «С композицией ты наворочил». Но это дело хозяйское. Отнесем на своеобразие манеры. А вот в рефлексах ты ошибся серьезно. Тут уж тебя никакое своеобразие не оправдывай. Согласен. Если смотреть так, то это ошибка. Но она же стоит неправильно. Чего? Нахмурился Илья. Вадик млея перевернул картину. Андрей увидел те же сто человек, только верх ногами. Вряд ли рисунок мог от этого что-то выиграть. Вдобавок Андрею не нравились туманные разговоры про рефлекс. Это напоминало о бригадире. «Невозможно!» — выдавил Илья. Он был ошарашен. «Если повернуть обратно, то ничего не найдешь. Хочешь убедиться?» — сказал Вадик, переворачивая картину обратно. Андрей молча пожал плечами. «На его вкус так было лучше». Люди не должны стоять на голове. — Да, — произнес Илья скорее подавленно, чем восхищенно. — Кто тебя учил? — Никто. Жизнь. — Я не буду говорить, что ты гений, — начал он. — И не говори. — Но где твои выставки? Это должно быть доступно всем. — Выставки? — хмыкнул Вадик. — Ты с луны свалился? Какие учера выставки? Мне даже в блоке их продавать запретили. Я во дворе хотел. Спасибо, кисти не отнимают. А так, кто в гости придет, тот и посмотрит. Да это и не нужно никому. Даже во дворе не разрешили, — возмутился Илья. Но что-то вспомнил и осекся. Вот сволочи, — буркнул он. Вадик продемонстрировал Илье остальные работы, — с первой по двадцатую. андре эти номера сбивали с толку. Он бы предпочел, чтобы картины имели нормальные названия. Минут через сорок он откровенно заскучал. Илья, напротив, все больше возбуждался. Под конец он уже не стоял, а нервно расхаживал по комнате, тревожа соседей своими возгласами. У Вадика они пробыли до самого вечера. Новоиспеченные приятели обменялись сетевыми адресами, при этом Вадик сказал, что будет рад видеть Илью в любое время. Сам Андрей от него ничего подобного не слышал. «Здорово ты в картинах разбираешься», — молвил он, садясь в лифт. Илья щелкнул по кнопке и лукаво улыбнулся. «Как же мне не разбираться? Я их ворую с 16 лет. Воровал раньше. Тебя это напрягает?» «Меня ваши рефлексы бесят». Я Вадика люблю и уважаю. Но зачем вы картины вверх тормашками смотрели? Не знаю. Наверное, я не смогу объяснить. Но вот представь себе добро. Добро в принципе, как образ. Ну, представил, сказал Андрей, хотя это была неправда. Они вышли на площадку, но Илья остался возле кабины. И представь себе зло, тоже образ, продолжал он. А теперь представь, что добро и зло — это одно и то же. И ты это увидел. Идея, конечно, старая, но твой Вадик ее по-новому показал. И почти доказал. Нет, я ж говорил, не поймешь. Что ж непонятного, насупился Андрей. Слушай, а ты в тюрьме часто сидел? Как там? Вообще? Там-то? Хреново. Везде хреново. Столько тюрем повидал, а такой, чтоб хорошо было, нет. В Архангельске холодно, под -к Явиком тоже холодно. Не как в Архангельске, но все равно не курор. В Лиссабоне жарко, в банджар тоже. Ты бывал в Банджар-Массине? Ну и правильно, очень жарко. И сыро. Под ногтями все время нарывает и писаешь, как будто подцепил чего. А в Тегусигальпе мотыльки. Столько мотыльков, что с ума сойти. От них ночью вентиляция гудит громче вертолета. Попробуй засни. Однажды сетка порвалась, и они ко мне в камеру повалили. Вот где мрак был. Пока охрана с гидрантами разобралась, эти твари на мне майку сожрали. Месяц в больнице. Потом, правда, половину срока скостили, как психически травмированному. Но оно того не стоило. Неужели везде климат плохой? Почему? Во Флориде нормальный, только там с педиками проблема. А в чем проблема-то? Да много их там очень, вот и проблема. Тебе любой подтвердит, во Флориде самая паршивая отсидка. Лучше в Якутске и больным, чем во Флориде и здоровым. Это что, стихи такие? Стихи? Нет, проза, усмехнулся Илья. Но меня это уже не касается. Покончено. «Навсегда!» «Видишь, на работу устроился!» «Все как у людей!» «Да, работа у нас хорошая!» «Барсик только болеет!» «Какой-то гад снял кепку с таблички!» «Если честно, я ведь сперва на тебя подумал!» «Признался Андрей!» «Но ты на такое не способен!» «Барсик?» «Наше существо!» «Чумаков его чудовищем называет!» «Сам он чудовище!» «А при чем тут кепка?» «Не поймешь. Это тебе не картинки. Это живое». «Давно ты опустился?» спросил Андрей. «Я с детства такой. Чер. «Не ври». «Хорошо, не буду. Но как ты догадался?» «Когда ты Вадику про выставку начал?» «Черы об этом не думают. Мы просто живем и все». — Я не хочу, чтобы кто-то знал. — Ну, что я чужой? — Здесь все чужие. — Ты меня не выдашь? — Я? Андрей вытащил глаза. Его давно уже подмывало раскрыть Илье свою тайну. Но выдать кого-то другого... Он почувствовал, что сейчас начнет рассказывать про Сергея Сергеевича и достал ключи. Хватит и того, что он проболтался профессору. «Я могу на тебя надеяться?» спросил Илья. «Я ведь обижусь». «Извини». «Спасибо». Илья махнул ему рукой и зашел в лифт. На душе было как-то странно. Он не догадывался, что среди черов тоже есть талантливые люди. И он не предполагал, что когда-нибудь скажет вонючему черу два таких слова подряд «извини» и «спасибо». Андрей, не включая свет, пошел на кухню. В банке оставалось еще немного заварки, а печенье у него не кончалось никогда. Поставив чайник, он вспомнил, как Илья с Вадиком обсуждали картины, как им обоим было приятно и улыбнулся. Вот если бы еще самому так же все понимать, а то добро, зло, всякая философия. Нет, для этого нужны мозги покрепче. Разве что Сергей Сергеевич поможет. Завтра уже скоро. «Если все получится, ух!» «А вдруг он тоже начнет разбираться в картинах?» «Или нет?» «Лучше в чем-нибудь другом. Специалистов по картинам и без него хватает». «В чем же тогда?» Андрей положил подбородок на кулаки и задумался. До ночи он так и не нашел себе подходящего дела. Зато интересно провел время. Перебрав в уме сотни профессий, он пришел к выводу, что занятия лично для него пока не изобрели. «Это должно быть что-то немыслимое», — решил Андрей.